«Где Генрих Наварский?» — спросила Маргарита. «Где? Думаю, что разгуливает в городе вместе с герцогом Алансонским и принцем Канде», — громко ответил Таван. И чуть нятно, так как, чтобы его слышала только Маргарита, добавил. «Ваше прекрасное величество, если вам угодно видеть того, за чье место я отдам жизнь, постучитесь в оружейную палату короля». «Спасибо, спасибо, Таван». «Благодарю вас, я сейчас же иду туда», — ответила Маргарита, уловившая из слов Таванны только это важное для себя указание. Маргарита побежала к королю. «После того, что я обещала ему, после того, как он обошелся со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрих Даги спрятался меня в кабинете, я не могу допустить его гибели», — шептала она. Она постучалась в двери королевских покоев но за дверью стояли два отряда дворцовой стражи. «Королю входа нет», — сказал подошедший быстрым шагом офицер. «А мне?» — спросила Маргарита. «Приказ для всех. Но я королева Наварская, я его сестра». «Приказ не допускает исключений. Примите мои извинения». И офицер запер дверь. «Он погиб». воскликнула Маргарита, встревоженная зловещим видом всех этих людей, или дышавших местью, или непреклонных. «Да-да, теперь все понятно. Из меня сделали приманку. Я ловушка, в которой поймали гугенотов и теперь избивают. ну нет, я все-таки войду, хотя бы мне грозила смерть». Маргарита, как сумасшедшая, мчалась по коридорам и галереям, и вдруг, пробегая мимо одной дверки, услышала тихую, почти мрачную песнь. До того она была монотонна. Кто-то за дверью дрожащим голосом пел польвенистский псалом. «Ах, это милая Мадлон, кормилица моего брата, короля, это она!» Воскликнула Маргарита и хлопнула себя по лбу, озаренная внезапно возникшей у нее мыслью. «Господь, покровитель всех христиан, помоги мне!» и Маргарита, не теряя надежды, тихонько постучалась в дверку. Когда Генрих Наварский, получив предупреждение от Маргариты и поговорив с Рене, все-таки вышел от королевы-матери, хотя милая собачка Фебея, как добрый гений, старалась удержать его, он встретил нескольких дворян-католиков, которые под тем предлогом, что хотят оказать ему почет, проводили Генриха до его покоев, где его поджидало человек двадцать гугенотов. И коль уж скоро они собрались у молодого короля, они решили не покидать его, ибо за несколько часов до этой роковой ночи предчувствие беды ощущалось в Лувре.